Шестое. Вещей было мало, и переезд занял всего несколько часов. Уложив свой Volkswagen Жук, одежду, компьютер с принтером, книги, несколько кастрюль, сковородок и посуду, Мерсер покинула чапел хилл без малейшего сожаления. С этим местом ее не связывали никакие теплые воспоминания, а две подруги были из тех, что пару месяцев еще напомнят о себе, а затем исчезнут навсегда. Мерсер переезжала и прощалась столько раз, что уже знала по опыту, какая дружба переживет разлуку, а какая нет. Она сомневалась, что когда-нибудь снова встретится с этими двумя. Через пару дней она отправится на юг, но не сейчас. По федеральной автостраде Мерсер поехала на запад, пообедала и немного погуляла в живописном Эшвилле, а затем по извилистой горной дороге добралась до Теннесси. Было темно, когда она, наконец, остановилась в отеле на окраине Ноксвилла. Заплатив наличными за небольшой номер, она поужинала в соседней закусочной с мексиканской кухней. Проспав восемь часов подряд, Мерсер проснулась на рассвете, полная сил для предстоящего долгого дня. Хельдиман была пациенткой клиники последние двадцать лет. Мерсер навещал ее каждый год, иногда два раза, но не чаще. Другие посетители к ней не приходили – Как только Герберт понял, что домой жена не вернется, он потихоньку начал процесс развода, его никто не осуждал, а Кони, хотя и жила в трех часах езды отсюда, не видела мать годами. Как старшая дочь, она являлась теперь официальным опекуном Хильде, но была слишком занята, чтобы найти время для посещения. Мерсер терпеливо прошла через долгую процедуру регистрации. Поговорив 15 минут с врачом, она вновь услышала тот же неутешительный прогноз. Пациентка страдала тяжелой формой параноидальной шизофрении, и рациональное мышление блокировалось бредовыми идеями, голосами в голове и галлюцинациями. За четверть века в больнице ее состояние не улучшилось, и надежд на это не было. Ей давали много лекарств, и каждый приезд Мерсер задавалась вопросом, сколько вреда они нанесли за все эти годы. Но альтернативы не оставалось. Хильде была обречена постоянно находиться в больнице для душевнобольных и жить там до конца своих дней. По случаю посещения медсестры не стали ее одевать в больничную белую униформу, а нарядили в голубой сарафан, один из тех, что привозила Мерсер за эти годы. Хильде сидела босая на краю кровати и смотрела в пол, когда Мерсер вошла и поцеловала ее в лоб. Мерсер присела рядом, погладила по колену и рассказала, как сильно по ней соскучилась. В ответ Хильде только довольно улыбалась. Мерсер не переставала удивляться, какой старой выглядела ее мать. Сейчас ей всего 64, но запросто можно было дать все 80, ссохшая, изнуренная, с белоснежными волосами и прозрачной кожей. А что удивительного, она никогда не покидала свои палаты. Раньше медсёстры каждый день выводили её на час или около того погулять по двору, но Хильде в конце концов этому воспротивилась, что-то там её пугало. Мерсер произнесла свой привычный монолог, сообщив о жизни и работе, и о друзьях, о том, о сём. Что-то в её рассказе было правдой, что-то вымыслом, но до Хильде, похоже, Мерсер так и не достучалась. Мать продолжала так же тихо улыбаться, глядя в пол. Мерсер говорила себе, что Хильди узнала ее голос, но не была уверена. Если честно, она и сама не понимала, почему продолжала сюда ездить. Из-за чувства вины. кони могла выкинуть мать из головы, но Мерсер чувствовала себя виноватой, что не навещала ее чаще. Последний раз Хильди разговаривала с ней пять лет назад — Тогда она узнала дочь, назвала по имени и даже поблагодарила за приезд. В следующий раз Хильде во время встречи раскричалась и так разбушевалась, что пришлось вмешаться медсестре. Мерсер часто задавалась вопросом, не накачивали ли теперь мать лекарствами больше, узнав о ее приезде. Тесса рассказывала, что в юности Хильде любила поэзию Эмили Дикинсон. И Тесса, часто навещавшая дочь в первые годы ее заточения, всегда читала ей стихи. В то время Хильди слушала и реагировала, но с годами ее состояние ухудшилось. «Как насчет стихов, мама?» — спросила Мерсер, доставая толстый потрепанный том сборника стихотворений. Это была та же книга, что Тесса много лет привозила с собой в клинику. Мерсер пододвинула кресло-качалку и строилась рядом с кроватью. Пока она читала... Хильдия продолжала молча улыбаться.